Глава третья. Пертов Угор. «Что хозяев уважил воевода, это хорошо!» Подала голос с подъехавших дровни седая княгиня. «Да только мало того будет». «Так научи, госпожа мало. «Научи!» Она улыбнулась. «Быть того не может, и впрямь улыбнулась» и бледный лед на лице не пошел трещинами. Учиться долго придется, не один год. Уж лучше, воевода, я свое сделаю, ты свое. Молодцев своих по дрова шли. Пусть костер сложат, я укажу, где. Да близко к месту сосны не рубите. Трогай. Последнее уж было сказано молодому ротике что сидел на дровнях впереди. Тронулись с места кони, вытаскивая сани с сероватой глыбой на землю святилища. В солнечных лучах на складчатых серых боках вновь заиграли искорки, словно на звериных шерстинках. Княгиня соскочила, пошла рядом и чуть впереди. Наконец указала место. «Демьян догада. Чурыня-Черниговец да Ероха втроем столкнули каменную громаду в снег, что только хрустнул под ее тяжестью. Остальная дружина разошлась по лесу валить деревья. Дело не такое уж непривычное. Каждый витязь лесного края учится этому с малых ногтей. Сложить костер, навести переправу на скорую руку обметать тыном границы воинского стана. Сам воевода и тут не отстал от своих людей, но больше трех ударов по дереву сделать ему не пришлось. Прибежал Рочка. «Воевода? Княгиня-матушка кличет!» Вновь поднявшись к святилищу, воевода нашел седую княгиню у его границы. Там уже горел невеличко костерок под подвешенным на три суковатые палки котелком. Княгиня ворожила рядом. Дивно сказать, и за этим обычным бабьим делом гляделась она не кухариха из лесной веси, а княгиней. В тереме набралась? Да навряд ли. Навряд ли покойный муромский князь полюбил бы ту, что держалась иначе. Такой, наверное, и была, когда приходили к ней люди из ее и окрестных весей. Только не седою еще и свет в глазах не напоминала о полуночном жальнике. — Звала госпожа? — Звала воевода. Не отрывая взгляда, отваривав в котелке, ответила седая княгиня. — Дело есть для лучших воев из дружины твоей. Зверя надо добыть. Сильного зверя. Враз припомнились старины про Владимира Славича Красное Солнце, что сидел в древнем Киеве на Дунай-реке. Князя Былинного Киева Владимира Красное Солнышко до XX века ни один сказитель не называл Святославовичем. Если прибавить к этому тот факт, что в целом ряде былин Киев стоит на Дунае, а в немецких и шведских поэмах про Вальдемара, короля руссов, и его лучшего воина Илью Русского, эти герои воюют с готами и гуннами, начинаешь подозревать, что русские былины складывались в местах и временах, далеких от жизненного пути крестителя Руси. С которым их почему-то связывают. Блинный сюжет, связанный с заданием богатырю привести птицу или зверя живьем, исследователи связывают с жертвоприношениями. Тут тоже, бывало, посылал богатырей добыть зверя лютого или птицу-лебедь, да живком, кумиром на жертву. Ни бита, не кровавля напади. Выводу усмехнулся углом рта. В ответ шевельнулись губы княгини. «Нет воевода. Требы кровью нынче не будет. Звериной кровью. Мне от зверя шкура нужна. Хозяина даром приветить, как пожалует». Воевода только склонил голову в быстром поклоне. «Зверь так зверь. С собой взял самых бывалых, отчаянных охотников» плечистого селаща Гаврилу, румянного златокудрового Микиту и седоусого Дорофея. Взяли с собой луки и полные тулы стрел. Взяли длинные копья рогатины с перекрестьем у основания рожна. Проверили ножи за сапожники, и конскую упряжь. «Ни буха, ни пера!» — крикнул вслед воеводе и его спутникам Аникей. «К черту!» — грянуло в ответ в четыре голоса. Воевода не выбирал добычи. Выбрал кто-то другой. «Не лесной бог. Они, говорят, на Ерофея уходят в землю и спят до весны. Кто ж тогда?» «Индрик, отец зверей, про которого в песнях поется». Мифический, всем зверям отец из глубины книги, живет под землей, прокладывая русло рек и отворяя подземные водные жилы. С ним связывали находки мамонтов на севере Руси. Смотри далее описание по тексту. Синь медведь-камень или сам хозяин пертого угора? До того воеводе не было дела, неважно, кто плел судьбу. Важно, что вывязалось. Встретился бы кабан, воевода убил бы кабана. Свалил бы лося, выйдя с охаты навстречу. Наедь они на берлогу, осиротело бы медвежье логово. Воевода, не раздумывая, сошелся бы с лютым, страшной охотничий байкой, длиннохвостый рысью с круглыми ушами, что в прыжке сбивает вершника с конем. Лютый, лютый зверь, загадочное животное древнерусских текстов. Судя по изображению, на одной новгородской печати крупное кошачье. Историк В. Мавродин предположил, что речь идет о последних леопардах, сохранявшихся на юге Восточной Европы со скифских времен. Встал бы на самого Индрика. Подымись сейчас, отец зверей из подземных глубин руша похожими на ладейные ребра клыками мёрзлую землю, вздымая над соснами длинный хобот. И страх, и охотничья меры остались там, на пепелищах мёртвого города. А вышло по-иному. Редкий, втройне редкий зимой, когда Тур разбивается стадами, уходит в леса из поля, Тур-одинец встретился им. «Могучий, явно уже на втором десятке. Весу, наверное, в полсотни пудов. Холка была бы вровень с еловцом шлема высокого воина. Стерпи лесной бык его рядом. Еловец. Навершие островерхого шлема русских воинов в виде пучка перьев, волос, позднее флажка из ткани. Глаза глядели надменно». Князь лесов, князь изгой. Что ж случается и такое? Государь бы сошел с коня и взял в руки рогатину, почитая такого противника. Только не было здесь государя, не было его. Воевода сжал зубы, отгоняя жившую боль. Поднял глаза на зверя, объедавшего тонкие ветки с молодых осинок. Не будет равного боя лесной изгой, не судьба. Бык повернулся к всадникам, отрываясь от черных осиновых веток. Наклонил рога, рявкнул грозно, а потом развернулся и пошел на них. Охотничьего лука у не было. Был боевой, из которого долго не поцелишь, ни одна рука не удержит тетиву из сыромятной кожи больше двух-трех ударов сердца. Слишком могучий рога лука, крепленные турьями же рогом и костью. Скинул, выстрелил. А уж точно ли ляжет стрела — дело стрелецкой науки. Стрела вошла в грудь зверя у самого основания шеи, глубоко на пять пробила черную шкуру и мышцы. Кровь из разрубленной широким стальным клювом еремной вены щедро пометила снег. Зверь рявкнул снова уже от боли и тут же, в голос с ним, рявкнул лук, заехавшего с левого бычьего бока Дорофея, посылая стрелу под лопатку. Но Тур еще бежал свою последнюю сажень, прежде чем рухнуть недалеко от копыт, поддавшегося уж было в сторону скакуна воеводы. Взрыв снег еще с жаркой мордой. Воевода соскочил с коня в снег, подошел неторопливо. Присел у рогатой головы. И странное дело, вроде бы после гибели целого города что звериная смерть, а все же... Все же то был зверь-князь, зверь-воин, и в другое время стоил бы честного поединка. А что время было не другое, так то, то не его была вина и не их. И все же, прежде чем вытащить из глинища широкий нож, воевода протянул руку. Прикрыть все еще даже в смерти талеющие богрянцам боевой ярости бычьи глаза. Свежевали вчетвером, спеша, пока не закоченело на морозе огромное тело, не застыла в жилах кровь. С головы кожу сняли с рогами, длинными, светлыми, черными на острых концах. На шкуре были метки, от рогов соперников, от волчьих клыков, а пара похожая от стрел, стрел менее удачливых охотников. Тут же и разделали тушу боевыми чеканами. Хватит уже толокном пробавляться. Зима и война посытнее еду любят. Два окорока, свесившиеся с едва не до земли, до передние ноги, до грудинку с ребрами. Сидельные сумы. Туда, где раньше были мука, толокно до да солонина. Над осинником, над забрызганным кровью снегом уже стрекотали сороки, созывая небрезгующую плоти и кровью лесную живность на пир. Ведь морду до потроха двуногие оставят, хватит и сороком, и вороном. А за этой черноперой сторожей, глядишь, и гридни подтянутся, те, что в серых шубах круглый год ходят. На угоре их ждали костры. По снегу выложен большой круг из хвороста, в середине высокий костер колодцем. За пределами дровяного круга остался тот костер, над которым хозяйничала седая княгиня, а рядом с ним уже загорались еще несколько, у которых грелись его воины. Добычливых охотников встретили просветлевшими лицами. Успели стосковаться по свежему мясу. Дорофей еще и поднял от своего седла Турий окорок. Здорово ли совались, Ивауси! окликнул немолодого гридни Ермил. Это откликнулся, Витязь, огладив усы и впрямь пересыпанные сединой, не до полной белизны, а как раз что сивые. Воевода оглянулся на дорофея чтоб запросто спустил младшему кинутое в лицо название, За меньшее мог меч из ножен потянуть. Своего убить не убил бы, но поучил крепко, чтоб до старости памятку оставить, а тут... — Ты ли это, Дорофей? — негромко спросил воевода. — Не припомню, чтоб сносил такое. Дорофей вновь коснулся рукой усов, глянул из-под темно-русых бровей. — Да это воевода Черниговец все, чурыня-то, помнишь? Демьян да нарёк. нарек. ну на том не угомонился. Вот я Сиваус нынче, Ерох — Головня, Вавилок — Ужель. А я так мыслю, воевода, правильно это? И продолжил, слезая с коня. Имена-то наши мы с крестами получали. А коли нынче кресты посымали, так и зваться нам теми именами не к месту. А меня как теперь зовете? Воевода не знал, нравится ему такая затея или нет. Так воеводой? А не Кейван, тву, глуздрь, стал быть, впрямую чуры не спросил, а он ему, мол, — Не мне воеводе имя давать, его другие нарекать будут. Оба, воеводы и воин, не сговариваясь, поглядели за дровяной круг, там, где рядом с костром-колодцем, дремал, укрыв морду лапой синь-медведь-камень. — Другие. — Понятно, какие другие. Минула трапеза. В ней без доли осталась одна княгиня, сидевшая у медведь камня на скатке плаще. Чурыни бегал звать, отказалась. Вышло, когда уже поели, и оружие в порядок привели. Больше всего возни было тем, кто топорами валил деревья, да на дрова их рубил. Ну и воеводя с тремя охотниками достала заботы — точить по новой ножи и чеканы. Гридни уж стали оружием шутей звенеть для разогрева. Тогда и появилась она. «Ну что, молодцы!» — оглядела всех глазами, больше не жалевшими злой вьюгой. «Солнце за шернский лес пало, а нам — за обряд. Ваше дело не невелико. Стойте меж малым кругом, что и с хороста, и большим. Стойте крепко». Как в бою стеной стоите. Из круга не ходите, неладно будет. И в мой круг не заступайте, чтобы бы ни было. Слышите?» Снова оглядела всех, едва слушая разноголосая. «Слышали, госпожа? Так и будем». Не спрашиваю, согласны ли до конца идти. Но помните, всю храбрость в кулак соберите. «Какой бы страх ни увидели, стойте!» Все слушали с вниманием. Догадывались уже, что страх тут может быть полютее, чем пешим перед половецкой ордой стоять. И только воевода, встретившись глазами с седой княгиней, угадал несказанное. «А страшнее всего выйдет, если ничего не будет». Если впустую все, и нет им подмоги от отпертого угора, как семьям их от Успенского собора не случилось. Смолчала она про этот страх и правильно, о таком ни к чему говорить. — Коней тоже в круг заведите. Глядите, держите крепко и... Кого чем обидела, простите. Неожиданно нагнулась, резко, словно нагломившись в поясе, достала концами пальцев снега. Поклонились в ответы они, и теперь уже тишь стояла полная. «Чурыня, Ходынич, идем со мной? Пособничать будешь?» Чурыня повернулся к дружине тоже отдал земной поклон. Ему ответили тем же. «Привели коней. Стреножили» припутали для верности к воткнутым в землю копьям. Княгиня, воздев руки, стала с полудня, с той стороны, где еще газ, дневной свет, лицом на полуночь к первым проклевывающимся звездам. «Наставница моя! Избора бабушка!» А лицо дернулось, глаза прихватило литком боли и вспомнил воевода, что взывает седая княгиня к тем, от кого отрекалась. Будь нынче с нами, дай мне мудрости. Бог-попутник, пути укажи. Попутник — божество, упоминаемое в поучениях против язычества. Судя по имени, был богом-проводником, помощником в дороге. Не оставь, будь нынче с нами. Сва словам моим силу дай, будь с нами а у до да голеди по сю пору воины кланяются волхвам. И сейчас, глядя в лицо княгини, воевода впервые подумал, что это правильно. Смог бы он идти в бой, не зная, есть ли в его руке меч, или это один только морок, готовый во всякий миг развеяться туманом, оставив посереть вражьи силы. А эта женщина шла. Не сблудила ли с бабами богомерзкими блуды, не молилась ли вилам или роду и рожаницам, и перуну, и хорцу, и мокоши, пила и ела? Исповедальный вопрос из устава преподобного Саввы, XVI век. Кстати, наличие такого вопроса в уставе времен Ивана Грозного подразумевает, что его было кому задать. То есть даже через триста лет после действия моего романа продолжали молиться вилам, роду и рожаницам, и перуну и хорсу и мокоши. Да, слова проблуд здесь, скорее всего, надо понимать в церковно-славянском смысле, то есть отклонение от православной веры. Подошла к синь-медведь камню, окропила пучком травы из ведра себя, камень все стоящее, лежащее на нем и вокруг него, напоследок преклонившего колено и обнажившего голову чурыню-черниговца. Трижды отхлебнула из ладони, что-то нашептывая в них. Потом трижды дала испить из рук чурыне. Взметнула голову. — Упырили у ты и выявила берегине. Добрые и злые природные духи, которых угощали и почитали в начале языческих обрядов на Руси. Берегини русалки, виллы, судя по некоторым упоминаниям в источниках, представлялись в образе, похожем на позднейшую птицу сирин. Вилл упоминают болгарские и сербские песни. «Ныне прочь подите, ряду не противьтесь, не перечьте, не мешайте». «Здесь вам нынче ни стол, ни пир, ни житье и ни веселье. Пойдите отсюда за мхи, за болото, за гнилые колоды. Там вам стол, там вам пир, там вам житье, там вам веселье». Повторила шесть раз, по сторонам света вверх и вниз, разбрасывая что-то из рук. Померещилась ли? Будто обдали воеводу ветром незримые кожистые крылья, прочь из круга. Рядом тяжко вздохнул Дорофей Севаус, глянул на воеводу шальным глазом. Не почудилось, и он ослыхал. А по кругу всвиркивали, а кое-где и заржали кони, натягивая узду. Уходили прочь, по из древнему вещему слову незримые бродяги. А княгиня уже лила белая из маленькой кринки на земь. Матушка, сыра земля, прими требу нашу, дай нам подмоги. А кто место сему настоятель, кто обитатель, кто содержавец, не будьте нам в помеху, будьте нам в подмогу! Вот оно откуда, слово, которому учил его седой опоница. «Бабки мои наставницы, ты и сборушка бабушка, и бабка ее мыслена, и той бабки бабка внута. И вновь с каждым именем моцветом пламени проносилась по княгининому лицу боль. «Будьте со мной, нарядите нити мне на дорогу верную!» Подала знак, и Чурыня Черниговец, невесть, когда успевшая затеплить жагру, Жагра, факел. Слово сохранилось в поморском диалекте. Побежал с ней по кругу посолонь, касаясь хворостяного круга огненной гривой жагры. А вокруг меня булатный тын, булатный тын с неба до земли, на сто верст, на семь саженей. Тычинки у тына булат железо, а маковки головушки богатырские. Звенел голос седой княгини. По правую руку мою хорс-дождьбок, ясно солнышко. Солнечный бог Руси, сын сворога. По слову полку Игореве мы знаем, что его величали великим хорсом и светлым, и тресветлым солнцем. Чурынь откнул огнем хворост на восходной стороне и побежал на полдень. За спиной моей стребок лютый вихревей! Вспыхнул огонь на полудне. По левую руку, Ерила молодой, взвилось над хворостом пламя с заходной стороны. Передо мной Макош, матушка! Запалив огонь на полуночной стороне, Чурыня встал рядом с княгиней. Надо мной Перун! Пламя жагры вознеслось к небу в руке черниговца, чтобы вслед затем с размаху кануть в костер колодец. Подо мной велес, а пойду ли я с избы, не дверьми, со двора, не воротами, пойду я темным лесом светлой Русью, волостью Рязанскою. Рязанская земля, как и в случае с личными именами, я стараюсь придерживаться историчности. Рязань, а не Рязань. Владимир, а не Владимир. Взойду я на Пертов у гор не в лето красное, а в зиму студенную, Не в ясный день, а в темную ночь. Не в купальне, не в купалье русальное, а в святки зимние. Я Она вдруг замолчала, и разом пала на пертов у гор тишина, даже треск пламени кольцом обнявшего синь медведь-камень, седуя княгине черниговца, отражавшегося в кольцах броней и боках шеломов, казалось попритих. «Я?» — снова заговорила она, и был это голос, словно принимала она в тело смертную сталь. Или жизнь младенцу давала, и не громкий, а вся жизнь, свившись струною, звенит в таком голосе. Я, хоронея ведунья из ласково. И воевода вдруг увидел, как среди ясного бледного лба ее вздувается пузырь, будто от ожога. Наливается и лопается, пуская кажущуюся в свете огненного кольца черной, тонкую струйку попереносится на скулу. С того самого места, которого касается рука священника с елеем, нарекается раба Божия имя. Новое имя муромской княгини, ненавистное ей... Проклятая и отринутая уходила от нее с болью, с кровью покидала тело и душу. Не было больше княгини, была лесная волховка, хранея, хранительница. И только потом воевода увидел вздетую руку ковшиком, из которой сочилась на начинавший таять снег влага. — Ряд зачинаю, мне от вины очищение, воинам за обедом Глянь, воевода! — подал голос по левую руку догады Демьян. — Да не на нее, за ней, на лес гляди! Словно хлопья сажи падали на лес, спочерневшего от пожаров небо над краем. Медленно, в зловещем безмолвии, опускалась на ветви леса огромная стая воронов. Опускалась и опускалась, и все не могла опуститься. Свистел воздух, с шорохом складывались черные крылья, скрипели от натуги ветви, а черной стаи не было конца. А в тени между деревьями вспыхивали попарно желтые огни. Одна пара за другой, словно звезды, испугавшись погаснуть под черными крыльями, все до единой осыпались с зимнего неба в бор вокруг пертого угора. Густой, преодолевавший даже холод зимней ночи волчий дух, нахлынул на угор со всех сторон. Воеводин жеребец трясся лютой дрожью и почти человечьим голосом стонал, не смея заржать. Невиданная серая стая, как и черная, пребывала в молчании. Только пылали глаза, чуть туманясь, в облаке вырвавшегося из пасти пара. «Благо, коней там не оставили». Сипл отдохнул до гада, а воевода вдруг почувствовал, как сердце омывает, родниковой студеной радостью. «Услышали! Их! Услышали! Самое страшное не сбылось! Пертофугор не остался глух к голосу ведуньи отступницы. Как знать? Может, и к их нужде глух не будет. «Поклонюсь я попутнику водой». Стряхнула Хоранея воду с руки в костер. — Поклонюсь сосновой смолой, поклонюсь ему белоярым зерном. Росыпью взмыли над огнем зерна с рук хоронея, словно взлетая с искрами к звездам и теряясь посреди них. — Поклонюсь добрым курением. Ведунья приняла из рук Чурыни лапать на трех лыковых веревках. Лапоть. Каждение лаптем применялось во многих обрядах и игрищах, он же — вместилище домового при переезде из дома в дом. Так что, по всей видимости, роль его в языческих обрядах — явление древнее. Из которого тянулась белесая дымная струйка, трижды махнула им на север. Поклонился ему жарким пламенем». Руки, хоронея, зачерпнули языки огня, будто в воду, и взметнули туда же, к полуночи. Поклонился ему брашными сладкими! Посыпалась в огонь еда с расшитого убруса. Дед Оковский, дед Волжаный, дед морской, метнулся звучный шепот над сосновым ведром. Дайте вы силы своей! Хороне тем временем, что-то шепча, касалась себя маленькой куколкой из соломы. Коснулась пять раз и кинула через левое плечо в огненное кольцо. И вновь зазвучал ее голос в полную силу. — На челе у меня солнце красное, под косою млад ясен месяц. Летали птицами тонкопалые руки, касаясь названных мест. Под правой рукой заря утренняя, Под левой рукой заря вечерняя. Завернусь я в небо синее, Обтычусь частыми звездами, Подпояшусь громовой стрелой. И слова-то отрешенно думалось воеводе, Все знакомое. Это сколько ж кусков служба кумирам стародавним Промеж крещенного люда ходит. За заговоры да крепкие слова у нас почитается. И поправил себя. У них. Теперь уже не у нас, у них. Может, и не шагнул ты, воевода, в огненное кольцо, но большой круг уже перешел. Да не на Пертовому горе, а еще там, посреди мертвого города. Среди крещенных себя более не числи. Та, ну я!» — метался над пламенем голос ведунья, звеня уже не по-людскому. Словно эхом отзывалась из ночи на каждое слово чернокрылая птица с девичьим лицом. «Не во светлый день, а в темную ночь. Пойду из избы не дверями, со двора не воротами, Не в чистое поле, а в темный лес». Повернусь не на светлый полдень, А на полуночь темную. Во полуночной стране есть море океан, На море океане есть остров Буян, На том острове Буяне есть широкий двор, На широком дворе синь камень лежит, На камне том, на камне том Стар-старик сидит, Шапки золотой на один глаз, В еге богатой на одно плечо, Яга, шуба мехом наружу. А в руке его посох железный, стар старик сидит, сам велик Велес, словно ночь сгустившаяся вокруг, вздохнула. Имя было произнесено, имя хозяина пертого угора, хозяина синий медведь камня и ведунья хоронее, хозяина черных и серых стай собравшихся вокруг у гора, пастыря зверей, отца могил, деда певцов, Велиса или Велса, как выговаривала Голить. Охранея начала вдруг вертеться на одном месте, запрокинув к черному небу лицо и ладони, выпивая голосом, в котором трудно было признать человеческий. Веле, веле, веле, веле, веле, веле, вели. Словно ночь кругом задрожала струной, пошла рябье от повторения имени. Сколько раз оно прозвучало, сколько раз обернулось волчком противо солонь ведунья из лесной веси, воевода не заметил. Заметил, когда остановилась она, вскинула на полночь руки и выкрикнула. — Хозяин мой, велес великий! Стань передо мною не елью становою, не зверем косматым, не вороном крылатым. Покажись, каков ты сам есть! И замолкла. Пертов угор, гор, огутала тишина, только трещало пламя. Идол ему же клонитайся сии, бысть волос, сиречь скотий бог. И сей велес в нем безживя, яко и страх многие твори. Из сказания о построении града Ярославля. Из глубины леса с полуночи от тырного раздался глухой гул. Воеводе подумалось, что какое-то дерево не выдержало таки веса опустившихся на него черных птиц. Только... Нет, не дерево это было. Скорее уж можно было подумать, что осела обветшавшая башня городской стены. Недовольно вздрогнула земля под ногами. Гул повторился ближе. И только на третий раз воевода уразумел, что это было. Не падали деревья, не рушились, отродясь не стоявшей в лесной чещебе башни. Шаги! Кто-то брел из чаще к пертову угору, кто-то неспешно и неотвратимо переставлял тяжкие, как древние деревья, как башни-городские ноги шагал, сотрясая землю. «Господи!» Почти беззвучно просипел кто-то рядом. Воевода не признал голоса. Четвертый удар донесся из леса. Кроме медведь-камня на пертовом угоре стоял идол. Предание о плывущих по рекам или ходящих по земле каменных идолах В русском фольклоре были перенесены на каменные кресты времен Киевской Руси. Зачастую эти кресты и вырубались из древних языческих изваяний. А некоторые детали предания о таких неспокойных крестах, безуспешные попытки занести их в церковь, случаи, когда выкопавшийся из земли крест ночью преследовал запоздалого путника, пока тот не прятался от него в церковь, ясно показывают языческие истоки этих легенд. Древний кумир, ровесник капища. Многие видели его. И те, что несли каменным ногам дары, и те, что, отплевываясь и крестясь, поворачивали прочь, едва завидев огромную каменную голову в ожерелье насаженных на чистокол черепов. Но когда дружина Владимира Глебовича ворвалась в Идальское логово, кумира там не нашли. Последний перт только скалил на расспросы желтые зубы. «А в воде уплыл!» Молодой князь даже не осерчал тогда на нелепый и бессильный глум старого бесомольца. Решил, видать, и не было идола на Угоре. Пустое болтали. Многие в городе с тем согласились, и только крепили их убеждения слухи, начавшие бродить по краю. Будто то там, то здесь, видели у лесных весок и на каменного, где в морозный лютень, где на исходе жатвы. Главные праздники Велеса отмечались в феврале, лютне, в православии, власть в день, близкий по времени римским волчьим праздникам Луперкалием и индийскому Махашиваратри, главному празднику Шивы, арийского бога-покровителя колдовства, зверей и нежити, а также в конце жатвы, когда последний сноб завивают Велесу на бороду. Иной раз государевы или владычные люди подхватывались на эти слухи, но попусту. Алисовики, лесовики, русоволосые, усколицые, вятищи и белобрысые, круглолицые, голить. Судя по останкам, вятищи-славяне и голить балты были длинноголовы, но различались формой лица. Таким образом, кстати, вятищи, сохранившие язычество дольше всех других славян, Около 1415 года, когда был крещен последний город вятищей язычников Мценск, были длинноголовые ускалицы, то есть принадлежали к пресловутой нордической расе. А то иные поборники христианства на основании их языческого упорства уже умудрились записать вятищей финно-угры. Отмалчивались или отвечали нелепицей, Ушел он. Ходили и иные слухи о часовнях, о той церквах, сокрушенных в ночи каменной десницей. И другие, вовсе уж не суразные. Когда бы не слышал их воевода, все от того же апонец отцова друга. Будто, заночевав на охоте, пробудился с ловчими и гостями своими ночью разом. Сперва от щенящего скулежа матерых охотничьих псов потом от визгорывавшихся с привязи коней. Пробудившись, услышали сперва страшную поступь, надвигавшуюся из леса, а после и безмолвный приказ — «Прочь с дороги!» Предания такого рода прозаночевавших в лесу на дороге леших эльфов и прочего Распространены от Урала до Британских островов, как минимум, и будто едва успели отбежать, как надвинулись вплотную каменные шаги, сминая кострищей брошенные в торопях шатры. И заслонила звезды огромная голова. А после стихло все, миновалось, ушло. Такое одни объясняли темнотой и глупостью суеверных лесовиков-поганцев другие — наваждениям вражьем, Но Апоница не был ни суеверен, ни глуп, а наваждений не топчут шатров. Ныне воевода сам слышал, как бредет сквозь зимнюю ночь самое дикое и страшное из преданий Пертова угора. Видел, как, скрипя и стена, оживают деревья на его пути, вытягивая корни из промезлой земли и сугробов отползают в стороны, вздымая черноперые облака потревоженных стай, давая дорогу хозяину. и Истукан был не так-то велик, как могло показаться слышавшему его поступе в ночи. Всего лишь на полтора человеческих роста возносилась к хлопающему крыльями черному небу трехликая голова под шапкой. Не в раз воевода понял, что ночной тишины нет более. Одна стая выломеж стволов в тысячу глоток, другая с небес отвечала столь же оглушительным граем. Вой, грай, скрип сторонящихся деревьев и сквозь все это гул сотрясающих не землю, мир, бытие само шагов. А навстречу раздался другой звук. Для него не было слов у воеводы. Ни скрежет, ни хруст, ни гул и ни стон, и все это вместе. Никогда не доводилось ему слышать такое. Никогда не доводилось ему видеть, как шевелится камень. Как расплетается серый ком, прорастая четырьмя толстыми, кривоватыми лапами. Выдвигая каменную морду, как распахивается пасть, и камень ревет. Ревет без гортани, без глотки, голосом, который не с чем сравнить, нечему уподобить. Медведь-камень приветствовал хозяина. Гридни только рассыпались в разные стороны. Каменный спалин перешагнул большой круг, неторопливо прошел сквозь огонь, лизнувший тяжелые голени. Огляделся тремя каменными лицами, на среднем из которых торчал из пасти каменный язык. Синий медведь камень подкосолапил к нему, улегся у ног, и каменный бог сел верхом на верного зверя. Хоронею! стоящую перед хозяином, воевода едва признал. Больше ведунья не казалось молодой старухой. Столько юного счастья блестело в распахнутых глазах, что мерещилось, лет десять скинула с плеч бывшая муромская княгиня. А вот чурыня, стоящей рядом, побелел лицом, будто берестяной личиной на святке накрылся но более ничем потрясения своего не выдал. Вместе с ведуньей подносил званому гостю сладкого медового сбитня, воды, помогал накинуть на каменную голову и покатые плечи шкуру с рогами. Турьи рога на голове исполина оказались казались маленькими рожками, вроде тех, что наклепывали на старинные шлемы. Шлемы с шипами-рожками по бокам известны из русской археологии X века. Оттолкнуть, отвести от плеч всадника соскользнувший с шишака удар степной сабли. Но сидели они равнёхонько, и струя сбитня, льющаяся в ковш, не дрогнула ни на миг. «Хорошего воина потерял боярин Федор. Хранея умащивала каменные бороды коровьим маслом, лила воду, сыпала зерно. Кодила из того же плетеного лаптя сизан дымком. Запах, пробившись сквозь костер, вдруг напомнил о половецких кочевьях. Обмахивала жагрой, вовремя запаленной все тем же чурыней. И пела, пела все тем же голосом лесной вилы, восхваляя величая хозяина. Трижды обошла посолонь мира, встала перед серединным ликом. Образ идола здесь сводный. Многоликие идолы известны по всем заселенным славянами землям, в том числе и на Рязанщине. Распространенная деталь изображения прижатого к груди рога. Несколько изображений на гранях особенность так называемого «збучского идола». Наконец, идол с вложенным в пасть плоским камнем, призванным изображать язык, стоит у Ореховой горки на Новгородчине. Посмотрела в каменное лицо, произнесла звонко. Велеси, господине, очисти нас, меня хранею от вины, от тех молодцев, что в большом круге стоят, от беды» и вновь воевода услышал тот самый каменный звук. Только синь камень на сей раз лежал под хозяином спокойно. Две пары рук отделились от боковых граней кумира. Одна рука оторвалась от груди, вытягивая вперед зажатый в каменной деснице каменный рог. Каменные руки упали на помолодевшую ведунью, подняли ее в воздух и скомкали, как человек комкает шапку. Только шапки не текут вишневыми струями, наполняя рог, омывая торчащий язык. Грязный ком вывалился из каменных лап, и черная стая тут же обрушилась на станки с неба. На останки, на огненное кольцо, на берестяные лица гридни с темными дырами распахнутых ртов. Нахлынула тьма. Погружаясь в нее, воевода вдруг понял, что выдохнули губы хоронеи перед тем, как их накрыло шершавой каменной ладонью. «Наконец — Наконец-то! Нахлынула тьма и схлынула, оставив протирать глаза на берегу. Все тот же Пертов угор. Еле тлеет огненный круг. Не видать муромской ведунья, не видать чурыни черниговца. И его дружинников не видать. В снегу валялись какие-то лохмотья, с которых взгляд соскальзывал, как нога с преступки, приступки. А в кругу, прислонившись к синь-медведь камне спиною, сидел седобородый старик в большой косматой еге. Держал над огнем растопыренные пятерни. Волосы на голове дыбились копной, под правой седой клочковатой бровью было темно, но порой отблеск костра проскальзывал под левую, такую же косматую, и мир вокруг вновь начинал зыбиться и течь на мгновенье. Хрустнул снег под звериной лапой. У края круга света, очерченного костром, появился крупный, светло-серый, почти белый волк. Появился и встал, глядя на сидящего у костра. — Явилась, что ли? — проговорил старик, не глядя на зверя. — Ну, что там жмешься? Иди уж, коли пришла. Волк, отпрянувший при первых звуках голоса, шагнул вперед. Поджав хвост, опустив голову, прижав уши на подгибающихся лапах, поскуливая. — Провинившаяся собака. Набегалась, гулена. Бывают голоса громкие, бывают голоса сильные, и никто лучше воевод не знает, что это ни одно и то же. Негромкий голос греющегося у костра с нежным обвалом рухнул на плечи, клоня к низу, вминая в промерзшую землю. Воевода внезапно понял волка, волчицу. Теперь он видел и сам. Это действительно смотрел на огонь. Грел руки. Хозяин. Это отзвуки его голоса отзывались у медевичевых колоколов. В звуках походных рогов придавали силы словам государя. Набегалось, Нагулялась. Не Небось, покуда хвост не защемила, а нас старых и помину не было. Жила себе, дорадовалась. радовалась. Теперь вот явилась. Вспомнила в кое то веки. Спасибо. Волчица легла на брюхо и заскулила. Плачешь. Это дело хорошее, доброе. Ты давай поплачь заодно о бабах из своей веси, что родами померли. О детишках их поплачь. Трясовицами, на мной, медопрочиной ночной силой, до срока в землю втоптанных. Трясовицы. Они же лихорадки-лихоманки, духи заразных болезней. На мной. Дух, мучающий, душащий маленьких детей по ночам. Попутникам, что упорив ночных тропок под стерегри поплач. Много их. Здесь все. Большая рука сунула пальцем в темноту за кругом света, где поблескивали свечки глаза. Оплачушь, коли ничего иного нет тебя, ведущий, тебя силой наделенной. Не дождались, покуда ты пуховики в княжьем тереме мяла. Волчица спрятала морду в мохнатые лапы и застонала страшным человеческим стоном. — Ведущий! Сила! — Он где-то недавно слышал эти слова. Понимание катило, обдало брызжущей искрами волною ледяного пламени. «Седая княгиня! хоронея, «Ведущая, отрекшаяся от своей силы, это она!» И те черные клочья в снегу, и эта белая волчица, на чей плач из-за круга света с стоголосым эхом застонала, заплакала, запричитала расцвеченная парными свечками тьма. «Да что же это? За что? Сколько ж можно платить?» Вывода поднялся. Он привык к мгновенному повиновению, вышкаленного десятилетиями ратной науки тела, но сейчас сам себе казался ожившим каменным истуканом. Плевать, вмешаться остановить. Пусть оставит ее в покое. Она и так расплатилась. Счастьем, любовью, жизнью мужа и детей своей, наконец, своим людским обличием! Хватит! Он оторвал от земли ногу, занес, опустил. Ему казалось, земля вновь дрогнет под этой тяжестью, как недавно содрогалась под ногами шагавшего сквозь зимний лес чудовища. Земля не дрогнула. Очередной отцвет костра, вынырнув из-под седой брови, ударил в лицо многопудовым кулаком, оглушив, ослепив прокинув навзничь на мёрзлую землю пертого угора. слезы вдруг хлынули из глаз воевода, застилая все вокруг. В этих слезах была обида внезапной и незаслуженно обиженного тела. Такие слезы выскакивают из глаза, когда, входя в предбанник, забываешь поглубже поклониться низкой притолоке. Еще было в этих слезах безмерно горькое. Осознание правоты того, кто сидел у костра. Он не терзал женщину, он судил гридня, покинувшего свое место в строю ради любовных утех. И правоты его не убывало от того, что гридень этот уже тяжко поплатился за бегство. «Твое счастье, не проклинали они тебя!» Старик словно не заметил ни шаговые воды, ни его падения. «Не-не, не, -не, не родичи их. Жалеть, что нет тебя рядом, горько жалели. Они проклинали. Удачи твоей радовались. Нас о счастье для тебя молили. Что? Было счастье-то? Молчишь. Молчи». «Молчание, говорят, золото!» Большая рука подбросила корягу в костер. «Моя-то на тебя крепко осерчала!» Вдруг очень буднично добавил старик. «Ты же ей всю кудель перепутала, хуже кикиморы!» Кикимора, вопреки советской мультипликации, никакого отношения к болоту не имеет. Проказливый домашний дух, одна из любимых забав — путать пряжу, кудель, оставленную на прялке. В данном случае имеется в виду, что, выйдя за князя, лесная ведунья спутала нити судеб, предыдущейся богиней судьбы Макошью, многими почитаемой, как супруга Велеса. «Старшенькая вступилась, она сама, знаешь, любимица». Здесь. Лада, богиня брака и супружеской любви у славян. То, что она старшенькая дочь Макоши, суть авторское допущение. Не она, ты бы и с сейчас вытьянкой выла на пепелище. Вытьянка от слова «выть». Дух неупокоенного мертвеца, воющий под неприбранными или зарытыми без обряда костями. Встречался у мест сражений, убийств, пожаров. «Да и кроме нее нашлись у тебя заступники. Знаешь кто?» Волчица нерешительно приподняла голову с опущенными ушами и слегка мотнула мокрой от слез мордой. Пальцы большой руки щелкнули. У другого края круга света зазвенело вешней капелью посреди зимней ночи звонкое щенячье тявканье. Меховой колобок выкатился к волчице, уцепился за ухо весело урча. Та вскочила от неожиданности, уставилась на волчонка, короткий хвостик того так и мелькал туда-сюда. Неуклюже подпрыгнув в погоне за ускользнувшим ухом, щенок свалился на спину, выставив круглое пузико. В глазах белой волчицы вспыхнула безумная радость, а в круг света уже влетел на длинных тощих лапах Переярок. «Переярок. Волк, переживший одну весну. Подросток». Подбежав к волчице, он остановился несколько мгновений, смотрел ей в глаза и рывком откнулся мордой в густую белую шерсть на ее плече. Волчица повернулась к нему, а волчонок... — Волчишка, конечно, — понял воевода. Урчал и грыз переднюю лапу переярко. Глаза волчицы лучились. Ее явно разрывало между желанием вылезать волчишку и нежеланием даже на миг оторваться от дрожащего, прижавшегося к ней Переярка. Она хотела смеяться и плакать от счастья. И воевода беззвучно смеялся и плакал за нее. Вдруг выражение ее морды изменилось. Она оторвалась от Переярка, перестала обращать внимание на зорную волчишку. Воевода повернул голову вслед за ней. Круг света вступал волк, еще больше, чем она сама, в темно-серой густой шерсти. Его глаза смотрели в снег под передними лапами, но она неотрывно глядела на него, и волк, словно почувствовав, медленно неохотно поднял голову. Переярок шагнул в сторону, сел. А взрослые волки, не отрываясь, смотрели друг на друга. Он с тоской, болью, даже почти виновата. Она... Последний раз столько нежности, столько любви воевода видел в глазах своей жены. В день, когда по приказу государя уезжал за подмогой в Чернигов. В другом месте, в другое время эхо воспоминания спалило бы его душу, как огонь бересту. Свернуло бы в черный обугленный жгут. Сейчас когти боли с визгом проскребли где-то далеко за спиной, упершись в невидимую, но неодолимую стену, словно боли тоска, остались там, за очерченным железом кругом. Внезапно он услышал голоса, беззвучные, но очень ясные. — Вот, видишь, какой я теперь. — Я люблю тебя. — Я не смог. Их было слишком много. Я не смог защитить ни город, ни тебя, ни детей. Наверное, за это. Прости. Перестань. Я люблю тебя. Мы вместе. Это все. Волчица медленно подошла к волку, потерлась лбом о плечо, зарыла морду в густой мех и замерла. Волк, было зажмурившийся, открыл глаза. и... Увидел. Волчишка, оставшаяся без внимания взрослых, покосолапила к старику у костра и начала увлеченно жевать подол еги. Темной молнии и огромный волк метнулся к костру, сильный удар лапой, и пушистый колобок с визгом отлетел к волчице, торопливо спрятался за ее лапой, обиженно поскуливая оттуда. Волк пригнул голову, вздыбил шерсть, прижал уши, обнажил истинно белые крепко сжатые клыки и алые десны. Тихо-тихо угрожающе зарычал на сидевшего у костра. — Воин! — без выражения сказал тот, не отрывая взгляда от языков пламени. «Заступник — Заступник! И поднялся! Неожиданно, разом, и зрелище это было необъяснимо ужасающим и необъяснимо прекрасным. Сидел у костра высокий старик и поднялся на ноги. Но даже доведись, видевшим это, повидать, как не сходит в гибельном величии с горного склона лавина, как встает над берегом, заслоняющая коем волна наката. Наката. Сейчас это называют японским словом цунами. А ведь было и русское обозначение. Этого было бы мало для сравнения. Вот если представить себе, что лавина не рушится вниз, погребая сосняки и горские деревеньки, а взмывает в звездное небо, не было слов. Все они были мелкие, бледны и расплывчаты. Что-то сдвинулось в мире, когда встал, сидевший у костра. На спутанную шишом колтуном копну волос низвергалась река Трояново пути. Троянов путь. У южных славян одно из названий Млечного пути. Упоминание Трояновой тропы в слове о полку Игореве Позволяет предположить, что оно было известно и на Руси. И серпик ущербной луны запутался в седых космах. Левый глаз горел янтарным огнем, озаряя крутую скулу и крупный нос. Костер теперь светил на бороду. И видно было, что в нее вплетены колосья. Много колосьев. Золотых пшеничных, долговязых ржаных. Усачей овсяных. «Твоя маленькая дочь!» Вновь слова ложились на плечи с нежными глыбами. «Мудрее тебя, князь Муромский! Я не колдун и не бес! Ты это хотел услышать! Ты не в пекле! Там нет места радости! Или тебя не учили этому!» Или ты ослеп и не видел глаз своей жены, или ты оглох и не слышал смеха дочери. Волк сдавленно рыкнул, и в ответ вдруг зарычала, заграила тьма за кругом света. Старик поднял руку, и тьма умолкла. — Подойди сюда, женщина! — Белая волчица подошла и встала рядом с волком, глядя в лицо старика сияющими глазами. «Твоя вина была велика, но велика была и кара, ты приняла ее». С каждым новым словом старика вокруг становилось все тише и тише, словно все миры замолкали до звона в ушах, вслушиваясь в голос говорившего. И приняла достойно. Ты сумел умереть хорошей смертью. Хорошей смертью умерли твой муж и воспитанный вами сын. Все вы и ваша маленькая дочь остаетесь в моей стае. В вашем мире тебя и твоего мужа, даже не ведая всей правды, наверняка запомнят как образ великой любви, никто и никогда не напомнит тебе о твоей вине, ни здесь, ни там. Пока он говорил, уши волка выпрямились, ярость и страх угасли в его глазах. Он шагнул вперед, и большая рука легла на его голову. Волк прикрыл глаза и исчез. Волчица подтолкнула мордой Переярка. Тот шагнул под большую руку, опасливо принюхался, косясь, подставил лоб и тоже исчез. Звонким колокольчиком тявкнула волчишка, и отзвук ее голоска повис под широкой ладонью серебряным, гаснущим эхом. Волчица вдруг обернулась и встретилась глазами с водой. «Прощай, воевода!» «Благодарю тебя и...» «Удачи!» Повернулась и сгинула под ланью сидевшего у костра, прежде чем воевода успел хоть в мыслях ответить ей. «Ну что, воевода?» «Теперь твой черед!» Старик обернулся, и воевода, как в кулачном бою, напружинил ноги, готовясь принять удар. Удара не было. Было чувство, что он стоит на краю высокого обрыва, обрыва, которым кончается мир. Вся его жизнь была где-то далеко за спиной. Где-то там лежал на обугленной горе мертвый город. Дремало подо льдом ока, шло ее берегом чужое полчище, А там за обрывом был только глаз. Огромное желтое око, всматривающееся в каждую его жилку, каждое шевеление его души, каждую, даже самую потаенную мысль, радость или боль. А потом все сгинуло. Старик отвел глаз. Мир так внезапно вернулся на свое место, что воевода пошатнулся. — Ты знаешь, что я не разбрасываюсь подарками? Спросился Добородый. «На дар ждут ответа. Я дарю только своих. Примешь мой дар мою помощь, будешь моим. И здесь, и в посмертие. И еще. Отомщенные не по моей части. Если ты отомстишь, своих не увидишь, уйдут в свет». А не отомщу. Едва сам расслышал себя воевода. Не отомщенные мои, коротко отозвался он. Заодно это воевода бы согласился на службу, свет. Свет для нее и для их сыновей. Не один дар, два сразу, а себя он уже давно не числил среди живых. Я решил. «Я готов!» «Не так уж ты готов, воевода!» — усмехнулся старик. «Но это...» Взвыла тысячи глоток тьма за кругом, а за спиной вспыхнул огонь. Когда он успел перешагнуть огненный круг? Старик воздвигся над ним косматой тенью. «Это дело поправимое!» Прорычал он и, протянув исполинскую лапу, оторвал вы его воеводе голову. «Эй, грить моя черноперая, грить серошкурая! Собирайтесь, пир приспел!» Он хотел закричать, но не было груди набрать воздух. Почувствовал, как в основании шеи вонзается деревянное острие и взмыл над поляной, глядя с высоты длинного кола, как прорвавшие внешний круг волки рвут и обгладывают его тело, как клубятся над ними вороны, выхватывая куски чуть не из пастей серых сотрапезников, не понимая, почему еще жив. А вон и еще обезглавленные тела в месиве рычащих и каркающих хищников, «И головы! Головы на колях!» Яростно скалится до гневно рычит Сиваус. Насквозь прокусил губу, сдерживая крик ужаса и боли молодой глуздырь. «Все здесь!» «Все, кто рвал с себя кресты и иконы в коморе княжеского терема!» «Все, кто пошел за ним на Пертофугор!» «И все живы!» Пальцами проросли вокруг кострища пять камней, и косматый старик водрузил на них невесть, откуда взявшийся медный котел. Волки рассыпались в стороны, а вороны падали на белые, обглоданные кости, лежавшие на красном от крови снегу. Среди клочев рваных одежды кольчуг поднимали их в клювах, в лапах и швыряли в котел в мгновенно вскипевшее варево. На задних лапах приподнимались над краем котла волки пастью, закидывая в него ребра и берцовые кости. Черные крылья хлопали бубнами, ветер выл волынкой в стволах сосен, и седой хозяин пел что-то на неведомом языке простирая руки над бурлящим котлом. Тени шевелились на поверхности варева, завораживали, складываясь в видение. «Да какое там видение?» Лишенное тело голова вдруг ощутила, как мерзнут проваливающиеся в снег ноги. Мерзли проваливающиеся в снег ноги. Старый Ждан поднял голову. «Впереди темнели стены города». Стены столицы. «Это что же ты, соседушки, это куда?» Квохтала рядом какая-то баба. «Это зачем, а?» «Хайда!» — резко крикнул конный чужак над самым ухом. «Хайда!» Щелкнул над головами бич. «На стены нас погонят, вот чего!» — проговорил Ждан. За нас отстрел хорониться станут. Так от чего ж? Заморгала неразумная, а потом вдруг скривила рот. Господи, это ж, это на смерть же гонит люди, да что ж? Ждан уже не слушая опустился в снег, сел по-половецки, скрестив ноги, не обращая внимания на холод. Так и так не жить. Чего ж теперь от Мороза беречься? Что с бабой взять? Волос долок, ум короток. А ты чего от них ждала, непутевая? На смерть. Не то беда, что на смерть, а то, что застрявшие в его теле стрелы минуют кого-то из этой погони. Хайна! — заверещали уже над самым ухом. Он поднял глаза. К нему споро ковылял на кривых ногах спешившийся чужак. Увидел бы в первый раз смешным бы показалось, как прыгает в снегу коротышка степняк, явно непривычный по чистой земле самому своими ногами ходить. Только насмотрелся уж. Мало в них смешного. Бросится бы. Нет, ноги застыли такие, не разогнуть. Ждан прищурился на сияющее светило. — Господи Иисусе, даждь бог, дедуш! — перечеркнуло солнце шипастая булава. Хруста своего черепа он уже не услышал. Воеводов вынырнул из чужой смерти, захлебываясь душным последним страхом гибнущего тела. И тут же вновь рухнул в обрывке чужой жизни. Это он, ошалев от страха, лез таки на стену по лестнице, подзуживаемый копьями в спину, рядом с воющей молоткой. «Младенчик у меня! Младенчика не троньте!» Дитя, привязанное на шее, уже посинело, но она этого так и не поняла. До того самого мига как сверху бревно смело с хлипких ступенек их обоих. Это он, рычал беспомощности, отмахивался слишком тяжелой кувалдой от трех хохочущих степняков с недлинными копьями, пока не зазвенел оттуда, где сдирали одежды с жены и дочерей. «Батюшка, батюшка, не смотри!» И тогда он прыгнул на копья. Это он, подняв над головой икону, сжатую в старческих дрожащих руках, шел, не твердо ступая навстречу визжащим нелюдям, громко читая: Да воскреснет Бог, и расточатся в разе его, и погибнут! Черноусый смугляк ощерился в злобном недоумении, и махнул кривой саблей и брызнула кровью расколовшееся надвое небо. И корчился в жадных смуглых лапах едва созревшим девичьим телом. И шел через двор, пускал из охотничьего лука стрелу за стрелой, молил Велеса, звериного хозяина, направить их. Шатался от ударов чужих стрел, пробивающих его тело, но свалился только в воротах рядом с верным громшей, успевшим таки вгрызться в глотку пришельца, и задыхался в печи, накрепко обнявшись с погодкой сестрой посреди горящего дома. Он умирал, умирал, умирал, умирал с каждым из жителей своего города, с каждым мужчиной, каждой женщиной, каждым ребенком. Бурлил котел, кипел, переплескивал из одной смерти в другую смерть. И все казалось, что вот-вот привыкнет, не отступит, так хоть притупится ужас и боль. И все начиналось сначала, пока не воздвиглись над ним стены и своды Успенского собора. — Ромка, ты не трусь, смотри только. — Сам не заробей большой. Утер нос рукавом младший. Захрустели и заскрежетали соборные двери под очередным ударом тарана. Громче стали доносящиеся через рассевшуюся щель вопли на чужом наречии. — Сейчас полезут. — Знат, — только успел он сказать. От нового удара щель между створками раздалась еще шире, И в нее сразу же ввалился, оглушительный визжа поганин. Он кинулся вперед, упал на колено, уходя от взмаха кривого клинка, и всадил нож снизу сквозь полотно штанины в незащищенную стеганым подолом мякоть бедра. Успел порадоваться ставшим уж совсем оглушительным визгу чужака. А вот голову поднять уже не успел. Нет, не надо больше! «Нет!» Он видел, как валится на земь почти надвое рассеченный брат. Прыгнул рыси через его тело на грудь убийцы, сунув клинком в глазницу боевой личины. Успел испугаться. Не попал. И обрадоваться, когда скользнув по меди, нож все же нашел верный путь и глухо, и страшно, заголосил душегуб сквозь свою кованную харю. А потом копье ударило в грудь, отшвырнув под ноги. «Ромка! Батя! Матушка!» «Нет! Не отвелися! Ни ее! ни на!» «Сынки мои, мать и причистая, и ты, ее, патюшка, суженый, простите, не уберегла! Где же ты, сокол ясный? Не дождались мы тебя!» Гарь, стоны, крики, звон железа и все сильнее ржавый запах крови, свечи, отражающиеся в кривых клинках, вишневые брызги на благостных ликах со стен. Несколько голосов надо всем этим твердят молитву, кто-то перепуганно мечется, тщетно ища укрытия. Матушка-заступница, только б он был жив, Причистая, сбереги его, только его сбереги, толь...» Копье с хрустом вошло и в спину, ржавая горечь переполнила рот, вытекла из губ, свечи гасли, падая. «Суженный мой!» Он перевалился через край котла, вывалился на талый снег, ничью и холода. Его трясло, горело горло, голова была как чугунная, руки и ноги едва слушались руки и ноги. Не было кольев с головами. Не было больше и котла. И каменные персты, державшие его над огнем, исчезли. Серело небо над Пертовым угором. Голые тела лежали, скорчившись калачиками на снегу. Кого-то выворачивало. Тень нарисла над ним. «Старик, он еще был тут!» «Слушай, воевода, и запоминай, жизни земляков ваших недожитые, до срока отнятые я вам передал. Пасно выдержать их себе, и столько раз можете умереть и вновь подняться, сколько недожитых жизней в себя приняли. Властны мертвого ими наделить и войско поставить». Властным зверя себе подчинить. Остальное сам узнаешь. Коли чего прослуг моих раньше не слыхал. А на прощание имечко тебе новое. Был ты еубатий. Ныне наречешься на древнем языке. «Кала вратья». Присягнувший темному, мне присягнувший. А по-нынешнему. По-нынешнему пусть будет колаврат. Колаврат, здесь свастика. Тень бледнела с каждым словом и скоро расточилась совсем. А там, где горело око хозяина, светила припав к звериница, звереница, волчья звезда. Звереница, волчья звезда — название планеты Венера. Жгло грудь. Воевод на нее взгляд. Там, на коже, над сердцем, проступал пятном, вывернутый по Навьему против солнца, коловрат. И такой же проступил на коже всех его бойцов.